Заместитель начальника департамента Ирвин С. Ирвинг стоял в дверях смотрового кабинета и разглядывал Босха, который сидел у покрытого клеёнкой медицинского стола, прижимая к голове резиновый пузырь со льдом. Этот пузырь дал ему врач, предварительно наложив на рану несколько швов. Босх заметил Ирвинга, когда меняя положение пузыря, случайно взглянул на дверь. Как ты себя чувствуешь? Думаю, жить буду. Так, по крайней мере, уверяют врачи, что ж, Миттелле врачи этого сказать не смогут. Он нырнул в бассейн с очень уж большой высоты. И это точно. А что известно о его наёмном громиле? Пока никаких сведений. Впрочем, мы знаем его имя. Ты ведь сам сообщил полицейским, что Миттел называл его Джонатоном. Его полное имя, скорее всего, Джонатан Воук. Он работал на Миттелле много лет. Сейчас наши люди его ищут, в частности шерстят госпитале. Ты похоже весьма основательно его взгрел, так что ему вполне возможно понадобится помощь врача. Значит, его фамилия Волк. Наши компьютерщики сейчас проверяют его подноготную. Пока ничего интересного не нарыли. Похоже, криминального прошлого у него нет. Сколько лет он работал на Миттеле? Пока точно неизвестно. Мы разговаривали с людьми из юридической фирмы Миттеля, но они не слишком стремятся к сотрудничеству с органами дознания. Тем не менее, сказали, что Воук находился с Миттелем, сколько они его помнят. Большинство считают, что он был личным камердинером Миттеля. Босс кивнул в знак того, что принимает информацию к сведению, и сразу же о ней забыл, поскольку она не представляла никакой ценности. Мы также взяли шофёра Миттеля. Этой красавец мужчина с внешностью серфингиста, но он всё больше отмалчивается. Впрочем, он не смог бы нормально говорить, даже если бы захотел. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что у него сломана челюсть, и теперь он носит во рту металлические скобки. О том, как был получен этот перелом парень, тоже хранит молчание. Босс кивнул и посмотрел на Ирвинга. Уж не скрывается ли в его словах издевка или какой-нибудь подтекст? Однако Ирвинг был сама невинность. Доктор сказал, что у тебя серьёзные контузии, но череп цел. Есть ли же повреждение кожного покрова в виде порезов, на которые наложены швы? Может, врач соврал? У меня лично такое ощущение, что башка как котёл, а в нём дырка размером с донышко от стакана. Сколько всего наложили швов? По-моему, врач говорил 18. Он также сказал, что тебя несколько дней будут мучить головные боли, возможно, также кровоподтёки в области глаз. Короче говоря, всё не так страшно, как выглядит со стороны. Хорошо всё-таки, что вам удалось получить хоть какую-то информацию от врача. Мне он сообщил, лишь о числе швов. Со мной всё больше медсёстры общаются. Врач сейчас придёт. Наверное, он ждал, когда ты окончательно очухаешься, отойдёшь, так сказать, от от чего? Ты, Гарри, был мало не в себе, когда мы тебя обнаружили. Может, не стоит говорить об этом сейчас? Лучше подождать. Ты перенёс серьёзную травму, не должен отлеживаться. Я в норме и хочу говорить. Вы были на месте событий в парке Лебрю? Да, я там был. И сейчас, когда нам переадресовали звонок из Маунт Олимпус. Кстати, у меня в машине твой фарфор. Ведь ты там его оставил, не так ли? У Конклина. Боск хотел было кивнуть, но замер, поскольку даже такое движение вызывало у него головокружение. "Очень хорошо", сказал он. "Там есть одна вещь, которую я хотел бы сохранить. Фотография". Вы что, уже просмотрели содержимое портфеля? Босс. Ты должен быть и в самом деле не в себе. Он был обнаружен на месте преступления. Ох, я совсем забыл. Извините. Сейчас босс готов был согласиться с чем угодно. Он безмерно устал от борьбы и споров. Наши ребята, побывавшие на месте преступления на холме, уже сообщили мне, что там произошло. По крайней мере, изложили рабочую версию. основанную на свидетельских показаниях и выводах судебного эксперта. Не совсем ясно, однако, как тебя занесло на гору. Так что подумай хорошенько. Ты сейчас будешь отвечать на мои вопросы или быть может, подождём до завтра? Босс помолчал, пытаясь собрать в единое разрозненные образы случившегося. Они упрямо не желали выстраиваться в цельную законченную картину. Но постепенно в голове у него прояснилось, и он согласно кивнул, давая понять, что будет говорить немедленно. Я готов. О'кей. В таком случае позволь мне сначала зачитать тебе твои права. Как? Опять? Это стандартная процедура, так что не принимай близко к сердцу. Не забывай, что вчера ты побывал в двух разных местах, и в обоих случаях кто-то падал с большой высоты. Со стороны это выглядит довольно подозрительно. Я не убивал Конклина. Я знаю об этом. Кроме того, у нас есть показания охранника, который утверждает, что ты вышел из корпуса до того, как Конклин выбросился из окна. Так что об этом не беспокойся, здесь ты чист. Тем не менее, мне приходится следовать рас и навсегда заведённому порядку. Ты по-прежнему хочешь дать показания? Да, по-прежнему. И опять отказываюсь от иммунитета. Ирвинг зачитал ему права, а под конец сказал: "У меня нет соответствующего бланка на подпись. Тебе придётся подписать отказ завтра. Так вы будете слушать мою историю или нет?" "Буду". "В таком случае начнём". Он замолчал, словно не зная, как облечь охватившие его чувства в слова. "Что с тобой, Гарри?" Ничего. Короче, дело было так. В 1961 году Арно Конклин познакомился с Марджери Лоув. Их познакомил голливудский шутёноры-сводник Джонни Фокс, который зарабатывал на жизнь, организуя подобные встречи. Разумеется, не бесплатно. Первое свидание Арно и Марджери состоялось на вечере в честь Дня Святого Патрика в здании масонской ложи на бульваре Кауэнга. Этот момент запечатлён на фото в твоём портфеле, верно? Точно так. На этой встрече, по словам Конклина, которым я склонен верить, он ещё не знал, что Марджери проститутка, а Фокс её сутенёр. Возможно, Фокс организовал их знакомство по той причине, что видел в нём некоторые заманчивые перспективы для себя в будущем. Поэтому-то он и не заикнулся тогда о деньгах. Ведь если бы Конклин, известный всему городу борец с пороком, узнал, что речь идёт о продажной любви, Он бы просто-напросто повернулся и ушёл с вечера. Значит, ты утверждаешь, что Конклин не знал подноготной Фокса, спросил Еленг. Так, по крайней мере, он говорил. Если вам трудно в это поверить, то допустить, что заместитель окружного прокурора открыто разгуливал на людях с такого рода публикой, ещё труднее. Я лично буду опираться на слова Конклина, и так он ничего не знал. О'кей. Он не знал, что его компрометируют. Но что в этом было для Фокса или твоей матери? С Фоксом всё просто. Стоило Конклино начать встречаться с Марджери, как он оказывался у Фокса на крючке и последний мог требовать от него всё что угодно. С Марджери совсем другое дело. Я думал об этом, но ещё не до конца прояснил для себя этот вопрос. Однако и без того ясно, что многие женщины оказавшись в её положении, стремится из него выбраться и только ищет способ. Вполне возможно, она согласилась участвовать в предложенной Фоксом игре, поскольку имела на этот счёт свои планы. Предположим, хотела покончить с той жизнью, которую вела. Ирвинг кивнул и добавил к этой гипотезе несколько слов от себя. У неё был сын, содержавшийся в государственном воспитательном учреждении, которого она хотела оттуда вызволить, знакомство с Арно Конклином могло ей в этом помочь. Совершенно верно. Однако тут необходимо иметь в виду, что Арно и Марджери сделали нечто неожиданное. Они полюбили друг друга. По крайней мере, Конклин её полюбил и считал, что она отвечает ему взаимностью. Ирвинг сел на стул в углу. закинул ногу на ногу и задумчиво воззрился на Босха, при этом он хранил молчание и ни словом, ни жестом не показал, насколько верит словам Босха. От долгого удержания резинового пузыря с льдом у Босха затекла рука. Он бы с удовольствием сейчас прилёг. Однако в кабинете находились только стол и стулья, поэтому он продолжил своё повествование, не меняя позы. Итак, они полюбили друг друга. Их отношения продолжались, и в один прекрасный день она рассказала ему о себе правду. Или, может быть, Миттль навёл по её поводу кое-какие справки и сообщил о результатах конклава, но всё это не так уж и важно. Главное, Конклину узнал, чем она зарабатывала на жизнь. И опять всех удивил. Каким образом? 27 октября 61 года он предложил ей выйти за него замуж. Это он тебе сказал, Арно? Да, он мне сказал об этом сегодня вечером. Он предложил ей руку и сердце, и она согласилась. В тот день он наконец решился рискнуть всем, чтобы добиться того, чего ему больше всего хотелось. Босх сунул руку в карман своего короткого пальто, висевшего на стуле, и достал сигареты. Не думаю, что это начал был Ирвинг. Впрочем, продолжай, прошу тебя. Босс щёлкнул зажигалкой и прикурил. Это был самый смелый поступок, который он совершил в своей жизни. Вы хоть понимаете это? Чтобы рискнуть всем, чего ты добился в жизни, и впрям требуется большое мужество. Но тут он допустил ошибку. Какую? Он позвонил своему другу Гордону Миттелю, И попросил его поехать вместе с ними в Лас-Вегас в качестве свидетеля при заключении брака. Миттел отказался. Он знал, что это положит конец многообещающей политической карьере Конклина и даже, возможно, его собственной. Ни того, ни другого он не хотел. Но он не только отказался от почётного предложения стать свидетелем, он пошёл дальше. Для него Конклин представлял собой Мечта вроде белой лошади, на которой он надеялся въехать в большую политику. У него были на счёт Конклина, да и на свой собственный счёт тоже большие планы, и он не собирался спокойно наблюдать за тем, как некая голливудская шлюха спустит их в унитаз. Из звонка Конклина он узнал, что Марджери поехала домой собрать необходимые для поездки в Лас-Вегас вещи. Короче, Митчелл отправился за ней следом и каким-то образом её перехватил. Возможно, сказал ей, что его послал Конклен. Я точно не знаю. Значит, это он её убил. Боск согласно кивнул, и на этот раз голова у него не закружилась. Я только не знаю, где, возможно, в своей машине. Потом он попытался представить дело так, словно имело место преступление сексуального характера, затянул у неё на шее пояс и разорвал одежду. Что касается спермы, То у неё уже была близость с Конклином. После того, как она умерла, Миттер перевёз её тело в тёмный олей рядом с бульваром и засунул в контейнер для мусора. И это преступление оставалось нераскрытым много лет, до тех пор, пока ты не взялся за это дело. Бозг не ответил. Он смаковал сигарету, вкупе с мыслью, что для него всё уже закончилось. А как в эту схему вписывается Фокс? спросил Ирвинг. Я уже говорил, что Фокс знал об Арно и Марджери, и знал, что они провели вместе ту ночь, после которой труп Марджери был обнаружен в олее. Это знание давало в руки Фокса рычаг воздействия на могущественного человека, даже в том случае, если этот человек не виновен. Без сомнения, Фокс этим пользовался. Сейчас даже трудно сказать как. В любом случае, через год он уже находился на жаловании у Конклина и участвовал в его избирательной кампании. Он паразитировал на нём и сосал из него кровь, как пиявка. Тогда Миттель, устраитель дел своего босса, выступил наконец на авансцену. В результате Фокс на смерч бил автомобиль, когда он, как принято считать, раздавал листовки, призывавшие голосовать за Конклина. Это преступление не составляло большого труда выдать за стандартное дорожное происшествие, повлёкшее за собой смерть человека. Тем более, что этот так называемый инцидент расследовал тот же самый парень, который занимался делом об убийстве Марджри Лоув. Результаты аналогичны, в обоих случаях никто не был арестован. Маккитрик? Нет, Клод Эно. Но он уже умер и унёс все свои тайны с собой. Но Миттель платил ему за услуги на протяжении 25 лет. Банковские уведомления? Ага. Те, что лежат у меня в портфеле. Если вас это заинтересовывает, вы, возможно, сумеете найти записи, которые напрямую свяжут Миттеля с этими выплатами. Конклин сказал мне, что ничего об этом не знал, и я ему верю. Хорошо, если бы кто-то согласился проверить все избирательные кампании, которыми на протяжении многих лет руководил Миттель. Возможно, выяснится, что за связанным с именем Никсона скандалом стоит именно он. Это был закулисный деятель очень крупного масштаба. Босс придавил окурок к крышку стоявшего под столом металлического контейнера для мусора и швырнул его в контейнер. Почувствовав озноб, он снял со спинки стула и накинул на плечи своё короткое спортивное пальто. Оно было покрыто пылью и испачкано кровью. Ты, Гарий, выглядишь в этом одеянии как последний бомж, заметил Герлинг. Мне холодно. Ну, тогда так и сиди. Знаешь что? Он даже не вскрикнул. Кто? Миттель. Когда падал с горы, он ни разу не вскрикнул. Как-то это странно. Я во всяком случае не могу понять. А тебе не надо ничего понимать, кроме того, что он принадлежал ко всей этой гнусной шайке. Между прочим, я даже не пытался столкнуть его со склона. Он выскочил из кустов, напал на меня, и мы покатились по земле, а потом он вдруг исчез, и даже не вскрикнул. Я тебя понимаю, но никто не утверждает. Странно всё это, как не крути. Начиная это дело, я просто задавал вопросы, касавшиеся моей матери, а люди вдруг начали умирать один за другим. Босс посмотрел на висевшую на стене таблицу для проверки остроты зрения. Странно, что её повесили в смотровой комнате. Господи. Паунс, я я знаю, что произошло, перебил его Ирвинг. Босс перевёл на него взгляд. "Знаете, мы опросили всех людей в твоём подразделении. Эдгар сказал мне, что по твоей просьбе разыскивал по компьютеру Фокса. И я пришёл к выводу, что Паунс, Или подслушал ваш разговор, или каким-то образом узнал, чем занимался Эдгар. Полагаю, что после твоего ухода в административный отпуск он стал проявлять повышенное любопытство к тому, чем занимались твои друзья. Узнав о Фоксе, он решил копнуть поглубже и наткнулся в своих изысканиях на имена Миттеля или Воуга. Все эти компьютерные проверки не прошли мимо Миттеля. У него были знакомые, которые наверняка предупредили его о том, что к его особе проявляют подозрительный интерес. Босс хранил молчание, задавая с вопросом, верит ли Ирвинг в подобное развитие событий, или же даёт ему понять, что знает, как всё обстояло на самом деле, но собирается спустить это дело на тормозах. Теперь, впрочем, это не имело никакого значения. Он сам Был своим высшим судьёй в этом деле, вне зависимости от того, стал бы преследовать его Ирвинг за гибель Паунса или нет. "Господи", повторил он. Его убили вместо меня. Его снова начала бить крупная дрожь, как будто произнесённые им слова спровоцировали акт экзорцизма. Изгнание духов Швырнув резиновый пузырь со льдом в контейнер для мусора, он обхватил себя обеими руками, пытаясь согреться, но дрожь не утихала. И скоро ему стало казаться, что он уже никогда не согреется, и овладевший им озноб, не следствие временного недомогания, а неотъемлемая часть его нынешнего бытия. Потом бос ощутил на губах горячую солоноватую влагу и понял, что плачет. Он отвернулся от Эрвинга, хотел было сказать, чтоб тот ушёл, но не смог произнести ни слова. Челюсть свело, как ногу у пловца. Гарри услышал он голос Ирвинга: "С тобой всё в порядке". Босс и сетрился кивнуть, не доумевая, почему Ирвинг не замечает, как сильно сотрясается от дрожи всё его тело. Пытаясь согреть руки, он сунул свои холодные, как ледышки ладони в карманы пальто. нащупал в левом какой-то вещь и автоматически потащил её наружу. Послушай. Произнёс Сервинг, доктор сказал, что травмы могут отразиться на твоей психике. Ушибы головы это непредсказуемая штука. Иногда они сказываются на людях весьма странным образом. Так что ты не волнуй, Гари. Ты уверен, что с тобой всё в порядке? По-моему, ты начал синеть. Пойду-к, я позову врача. Ирвинг запнулся, увидев предмет, который Босс извлёк из кармана пальто и держал перед собой, сжимая в трясущихся пальцах. Это был чёрный костяной шар с цифрой 8 на боку, большую его часть покрывала запекшаяся кровь. Ирвинг осторожно разжал ему пальцы, вынул шар и со словами сейчас кого-нибудь позову, торопливо вышел из комнаты. Босс остался в полном одиночестве. Ожидая, когда кто-нибудь войдёт и поможет ему изгнать находившегося внутри демона.